29. -е. Разговор с королевой очень сильно на меня повлиял. Я решил, что после экспедиции займусь личной жизнью. Это тоже очень важно, хоть я и считал это недопустимой тратой времени. Отдавать стране все 100% себя просто неэффективно. Теряется КПД при таком усердии. И тут передо мной вставал трудный выбор — Алина или Юля. Первый вариант — это дикая любовь. Второй — Хорошая жена во всех составляющих. Вроде этот вопрос я давно решил, но, взявшись за него вновь, у меня появлялись ненужные сомнения. Антон советовал подбросить монетку, мол, чтобы не жалеть о выборе, только как по мне, это довольно сомнительный способ. Ему самому было куда легче. Уже в конце лета будет его свадьба с Аделью. К слову, одновременно с Жизелью. Подруги решили сделать все синхронно. Рухтин предлагал бахнуть мою свадьбу сразу после или день в день. Но я отказался от такой спешки. Прежде всего, боевое задание гвардии. «Как думаете, это насчет экспедиции?» — спросил Вова Белов. Я, Алина Быстрова и Ева Вагнер стояли в ожидании майора Щетникова. «Скорее всего, да», — ответила Алина. «Как раз всех допущенных собрали. Четверка элитников Мне не нравился веселый настрой Алины. Да и я, в принципе, не хотел, чтобы она и Вова отправились в портал. Откажитесь от экспедиции. По ту сторону находится очень враждебный нам мир. Произойти во время выполнения миссии может буквально что угодно. Вполне возможно, мы все погибнем. Думаю, Щетников как раз об этом и скажет. Вова положил мне руку на плечо и слегка ударил кулаком в бок. «Хочешь взвалить все на себя в одиночку?» «Мы, вообще-то, почти равны с тобой по эффективности маг-защиты». «Дело не в этом», — довольно сердито ответил я. «Нам придется напрячь все силы, чтобы вернуться живыми. Но я ручаюсь только за себя». «То есть ты хочешь сказать, что мы с этим не справимся?» «Именно так. Если отправитесь в портал, то очень вероятно там погибнете. Из нашего взвода должен пойти только я». «Эй!» — воскликнула Алина. «Как ты справишься без моего Моргенштерна?» «Алина, это очень серьезные вещи. Я считаю, что ты пока не готова к подобным миссиям». «Да я не меньше тебя готова. Не спорь. Ты еще даже не видела монстров вживую. А что касается Вовы, ему бы еще немного подтянуть контроль Меланиса. У него магическая защита иногда спадает сама собой». «Такого уже давно не было», — возразил Белов, «и прижал меня к себе еще сильнее». — Поверь, Жень, мы тоже очень многое можем. Просто доверься нам. — Похоже, их не получится отговорить. Слишком упертые. — Хорошо. Я вам доверюсь. Главное для нас — вернуться живыми и получить опыт настоящего задания. — Верно, — поддержала Алина. — А после задания отпраздную мой день рождения. Я хочу позвать только самых близких друзей. Жень, ты же придешь? «Давай сначала вернемся из экспедиции. Лучше сконцентрироваться на том, что здесь и сейчас. Я прямо как Ксавьер. Ладно, но я очень сильно хочу, чтобы ты пришел». Вова меня отпустил и посмотрел на Еву Вагнер. «Ева, а ты пойдешь в экспедицию?» «Нет», — холодно ответила девушка. «Я готова отдать свою жизнь за страну, но не готова идти на смерть добровольно. Если прикажут, пойду» а если выбор за мной, откажусь. Жаль, твоя сила бы пригодилась, но ты в своем праве». В комнату зашел Щитников, и все встали ровнее. «Так, Иван Сергеевич должен был немного ввести вас в курс дела. Времени на размышления у вас было достаточно. Если не готова отправиться в портал, то уходите прямо сейчас». ява без лишних слов направилась к выходу. Через пару секунд, как дверь захлопнулась, Майор продолжил. «Никто вас не осудит, если уйдете прямо сейчас. Это задание не для тех, кто колеблется». Дальше несколько минут Щетников молчал. Очевидно, он испытывал нас таким образом. «Рад, что в гвардии есть такие храбрые кадеты. В конце июня вас отправят на вяз 4 однако это не означает, что экспедиция будет ровно тогда. Точной даты вам никто не назовет. Может, вообще через месяц отправят». Но, как понимаете, личный состав группы соберут заранее. Собственно, тогда вас и введут в курс дела более подробно. Товарищ майор, разрешите обратиться?» Щитников вновь замолчал, и Вова решил, что это хороший момент для вопроса. «Разрешаю. Другие кадеты там будут?» «Нет. Часть элитников слишком ценные и не имеют допуск, а часть просто отказалась». Отношение к гвардии очень сильно ухудшилось из-за погибших кадетов, из-за погибших кадетов и принудительного набора. Так что плохой настрой неудивителен. Видно действовать будет только кнут. Через пару недель нам назвали более точную дату отправления на Вяз 4. Расплывчатая конец июня оказалась 20-м числом, чему очень обрадовалась Алина. Во-первых, это сразу после сессии, что обещало более длинные каникулы а во-вторых, меньше шанс встретить день рождения 30 июля прямо на задание. Мне же наоборот хотелось, чтобы начало миссии было как можно позже. Полный потенциал силы у каждого из нашей тройки не достигнут, и потому даже лишний день делает нас чуть более готовыми. Тренировки с Ксавьером в июне стали чаще и продолжительнее. По большинству предметов у меня стояли автоматы, и потому свободного времени оказалось как никогда много. Не знаю, подстраивался ли под это куратор, но как-то, само собой, он стал назначать более длительные занятия. Первое время мне казалось, что Ксавьер меня ненавидит, но постепенно он то ли стал мягче, то ли я просто привык к его характеру. Методы у него жесткие, однако однозначно действенные. Причем он меня учил абсолютно всему, а не в какой-то конкретной области. Улучшение моих навыков, к слову, очень быстро заметили, Я говорил, что нашел учителя по Ки, но знающий глаз видел куда больше. «Я знаю, кто тебя тренирует», — протянул Клещ у меня за спиной после одной из тренировок в гвардии. «Удивлен, что такой человек согласился тебя обучать». «О чем вы, Иван Сергеевич? О моем учителе Ки?» «Да-да, о нем». На этом Клещ развернулся и оставил меня недоумевать. Старлей любил иногда немного пошутить, только в этот раз я совсем не понимал. Правда ли он знает Ксавьера или просто ошибся? Но эту тему я в любом случае развивать не стал. После драки с Костровым я стал практиковать более сложные преобразования крови, однако баф оружие к отправлению на Вязь-4 освоить не смог, еще не хватало на это контроля. Учитывая то, что у меня жадная кровь, уже не стоял вопрос, достигну ли я абсолютного контроля, стоял вопрос, когда я его достигну. Что, готовы? спросил Вова, увидев меня и Алину. «Он чуть-чуть опоздал, но нашего телепортера все равно еще не было. Мы стояли по центру основной тренировочной площадки гвардии. Рюкзаки с вещами положили временно на пол». «Готовы», — ответил я. «А ты чего опаздываешь?» «Проспал немного. А потом еще и меч забыл взять». Вова посмотрел на наручные часы. «Да и не опоздал я почти. Всего минута». «О», — произнесла Алина, — У нее под ногой немного звякнули цепи маргенштерна У тебя тоже часы. А я не догадалась их себе купить. Знала, что телефон надо оставить, но не поняла, что хорошо бы хоть как-то следить за временем. — Ты все равно будешь с нами, так что не переживай. — У вас мандраж легкий есть? — Девушка прыгнула ко мне и взяла за руку. — Когда я с Женей, то уверена, что все будет хорошо. — Алина. Я вырвал руку. «Будь, пожалуйста, серьезнее». «Да, прости». Возле нас телепортировался человек в погонах лейтенанта. Фамилия на нашивке – Осипов. Все как в предварительной установке. «Все в сборе». То ли спросил, то ли объявил лейтенант. «Отлично. Одновременно потянуть всех не смогу, поэтому буду отправлять на место по одному. Очередь давайте такая». «Хм». «Девушек вперед» или «Девушек не вперед». «Ладно». «Алина Быстрова первая». Владимир Белов, второй. Евгений Калинин, третий. По инициалам не ошибся? «Нет, все верно», — ответила Алина. «Тогда приступим». Лейтенант выглядел каким-то очень неуверенным, и буквально через пару минут я понял, почему. Задание ему, так сказать, дали на вырост. Раньше Осипов никогда не тягал трех элитников за один день. «Что-то долго он возится», — заметил Вова, как и я. «Да, должно быть, побыстрее». Перед нами телепортировался лейтенант. «Ох, это было тяжело. Белов, а у тебя уровень Мелани со сколько?» «7,2». Осипов выругался. «Кажется, он уже после Алины был на пределе». Отдохнув пару минут, лейтенант принялся телепортировать Вову. На этот раз задержка в рейсе была часовой. Странно, что вообще Осипова поставили нас телепортировать. Неужели не было кого-то посильнее?» «Соколиный глаз хочет моей смерти», — вернувшись ко мне, произнес лейтенант. «Наверное, ты меня уже заждался?» «Лейтенант, вы выглядите очень бледным. Я думаю, вам не стоит браться за мою телепортацию. От магического перенапряжения легко можно умереть». Соколиный глаз поставил задачу. «Значит, ее надо выполнить. Командир видит предел в каждом человеке. Раз он сказал сделать, то значит, я это могу». «Что вообще за соколиный глаз? Индейец какой-то?» Осипов нервно засмеялся. «Ты, главное, при нем такого не ляпни. Соколиный глаз — это мой и теперь уже и твой командир. Очень жесткий тип. Добьется цели любой ценой, причем своих подчиненных он приучает к такому же отношению. Известно ли соколиному глазу, что у меня жадная кровь? Из-за этого телепортировать меня сложнее». Вполне возможно, это будет критически для Осипова. «Товарищ лейтенант, вы не потянете еще и меня за сегодня. Надо вызывать другого телепортера». «Парень, ты не понял. У меня приказ от соколиного глаза. Мне надо хоть в лепешку расшибиться, но выполнить задание». «Тогда нужно, чтобы вы передохнули хотя бы полдня». «Нет у меня этого времени. Я и так очень сильно затянул. Давай, иди сюда. Пора приниматься за дело». Смерть человека по глупости — это последнее, чего бы я хотел. Но и сказать, что я ассасин, мне нельзя. Это очень сильное нарушение мер безопасности. Мне категорически запрещено кому-то рассказывать, что у меня жадная кровь.